Глава 28. «Иногда я творила дичь» или «Мальчик-красавчик». «В искусстве нет и не может быть моральных принципов». «Искусство аморально, как аморальная жизнь» — Ирвин Стоун. «За этот год на Тиндере я вывела для себя как минимум один закон Тиндера. То, что не складывается сразу, не сложится и потом». Эта история началась еще весной 2020-го. Перед самым карантином мы познакомились на Тиндере, а где бы еще? Он написал что-то вежливое в меру пошлое: Добрый день, прекрасно выглядите. Чем заняты? Написал в тот момент, когда я лежала на массажном столе буквально, и я не стала это скрывать. Поэтому наш разговор сразу принял излишний эротический оттенок. Этим же вечером.